Глава семнадцатая Эйден очень горевал по Гроюлю. Как не убеждал его Эндрю, что не отсылал Гроюля со всеми остальными. «Мое волшебство его не затронуло, честное слово», — твердил он. «Тогда почему он исчез?» — возражал Эйден. «Наверное, ему пришлось уйти, раз он двойник Шона». Чтобы успокоить Эйдена, Эндрю в тот же вечер водрузил исполинский кабачок на крышу дровяного сарая. Однако в воскресенье утром кабачок оказался на месте, нетронутой. «Ладно», — сказал Эндрю, — «он же непрошибаемый. Наверное, даже Гроли оказался не по зубам». Утром зашел Оли Сток и похвастался Эйдену, что выиграл бутылку Шерри. Эйден это совсем не утешило. Днем зашла Трикси и сообщила Эндрю, что он, точнее всех, угадал ее вес. Эндрю поблагодарил ее и, учтиво, вернул приз в 50 фунтов. В тот день он был очень рассеян, сидел на косилке под витражом и разбирался, что именно делает каждое стекло. К вечеру все более или менее прояснилось. В ночь на понедельник исполинский кабачок рухнул с крыши и взорвался. Между тем Рольф решил, что раз уж у него обышенные лапы, надо извлечь из этого все возможные выгоды. В воскресенье он с утра до вечера провалялся на полу в кухне, где они его постоянно спотыкались, и тихонько поскуливал. В понедельник миссис Ток окончательно потеряла терпение и заставила Шона вытащить Рольфа на лужайку, где Рольф лежал на солнышке и по-прежнему скулил, пока из дома не вышел Эйден с полной миской собачьего корма. Рольф радостно вскочил и бросился к миске. «Ах ты жулик!» — сказал ему Эйден. И тут его осенило. «Ой, а ведь Гроль, наверное, тоже обжег ноги!» Эндрю отправил Шона на чердак поглядеть, не удастся ли починить крышу. Посмотрев на лучшего робота, Эндрю преисполнился слепой верой в способность Шона починить что угодно. «Пш!» — сказала миссис Сток. Эндрю не обратил на нее внимания и пошел открывать парадную дверь. Пришли Стейси и Таркина обсудить свадьбу. Только они успели назначить дату, как послышался громовой рев миссис Сток. «Нечего тут ругать нашего Шона. Он старался!» «Что еще?» — удивился Эндрю. Они бросились на улицу. «Кстати», — сказала по дороге Стейси, «ты слышал, что Мелстонскую усадьбу выставили на продажу? Ронни Сток подумывает ее купить. Говорит, мыза для него недостаточно шикарная». «Да, усадьба ему подстать», — кивнул Эндрю. На лужайке они увидели косилку и мистера Стока, который горячо спорил с Эйденом. «Говорил я тебе, она не заведется», — кричал мистер Сток. «Этот косорукий все трюки мне испортил!» Он дернул за стартер своим особым приемчиком. «Ничего не произошло». «Видишь?» — зарал мистер Сток на Эйдена. «Ну, я ему покажу этому Шону!» «Да нет, я сейчас ее заведу», — сказал Эйден. «Смотрите». Он потянул за стартер, и косилка дрогнула и нежно заурчала. «Видите?» «Эйден, побудь тут», — попросил Эндрю поможешь ему завести косилку, когда ее заезд на чертополухе. Мистер Сток огрел его серепом взглядом. Он так разозлился, что ближе к вечеру, когда лужайка стала бурая и колючая, несколько раз врывался в кухню и выдружал на стол коробки, битком набитых экспонатами с фестиваля. Миссис Сток громогласно возмущалась. Под вечер Эйден сгреб в кучу бренной останки кабачка и помог Эндрю взгромоздить на крышу гигантские помидоры и громадную картошку. Во вторник утром, когда Эндрю еще завтракал, Эйден ворвался в дом вместе с Рольфом и закричал. Нету! Гроль приходил! Наверное, у него и вправду просто ноги болели. Хорошо, сказал Эндрю и придержал кухонную дверь, чтобы не хлопнуло. Прекрасно. Ну как, есть у меня шансы сегодня взяться наконец за книгу? Конечно, засмеялся Эйден. Теперь все в порядке. Однако оказалось, что не все. То есть не совсем все. После завтрака в дверь позвонили. А сколько миссис ток была наверху, а компьютер опять завис без всяких видимых причин, Эндрю пошел открывать. «Таркин, наверное», — сказал он Эйдену, который тоже бросился к двери, от любопытства. «Должно быть, нужно укрепить ему ногу». Открыв дверь, Эндрю секунды две и правда думал, что это Таркин. Но у стоявшего на пороге человечка имелись две крепкие ноги в мешковатых бриджах, и хотя кожаная куртка у него была в точности, как у Таркина, человечек оказался гораздо пухлее и без брады. Он протянул Эндри большой конверт. «Письмо от моего господина». Эйден узнал Пака и попятился. К сожалению, попятился он прямо в миссис Ток с охапкой полиэтиленовых пакетов. «Они были у тебя под кроватью?» — сказал миссис Ток. Я ведь тебе сказала, положи в мусор. Сейчас же иди наверх и бери все, как полагается. Пак ухмыльнулся. — Иди, Эйден, — сказал Эндрю. — За свои поступки надо отвечать. На это письмо ожидают ответа? — спросил он Пака. Эйден поскорее ретировался вслед за миссис Сток, и Пак, по-прежнему ухмыляясь, проводил его взглядом. И скромно ответил. «Мне поручено подождать, что вы скажете, сэр». «Правда?» — отозвался Эндрю и взял большой жесткий конверт. Он был адресован Эхоупу Эсквайру и подписан тем самым вычерным колючим почерком, который Эндрю теперь признал, как свои пять пальцев. Несколько смущаясь, что Пак стоит и смотрит на него, Эндрю надорвал конверт, вынул письмо и поднес его к Свету. Там говорилось... «Мистер Хоуп, вы изгнали меня из своих владений с излишней поспешностью. Я намеревался просветить вас относительно двух обстоятельств. Во-первых, прибегнуть к помощи двух волшебных витражей было опрометчиво. В совокупности они куда могущественнее, чем вы, полагаю, в силах догадаться, и в неопытных руках могут быть крайне опасны. Во-вторых, едва я увидел юного Эйдена, как мне стало очевидно, что он не мое дитя». Он совершенный, полностью человек, и к тому же, скорее всего, ваш близкий родственник. Девица Мелани весьма вероятно оказала благосклонность не только мне, но и вашему деду. Бумажник я подарил ей, дабы принять меры предосторожности. По нему я мог бы найти ее, случись такая нужда. Однако наши народы очень редко дают общее потомство, поэтому я и не тревожился, пока мои жены не предположили, что оно все же появилось на свет». Если второе обстоятельство по-прежнему вызывает у вас сомнения, не сочтите за труд разыскать свой портрет в возрасте Эйдена. Поверьте, сходство бросается в глаза. Я часто видел вас, когда вы приезжали сюда в детстве. Итак, можете заняться воспитанием своего нового родственника. Меня мальчик больше не интересует. Король Оберон. «Да чтоб меня!» — вырвалось у Эндрю. Искать свои фотографии в возрасте эйдана ему не пришлось. Среди освещенных традиций украшений гостиной была фотография Эндрю в 12 лет в серебряной рамке. Миссис Сток неизменно ставил ее точно посередине каменной полки. И правда, сходство бросалось в глаза. Только Эндрю был блондин, а Эйден скорее шатен. Да и вообще, Эндрю склонялся к мысли, что пустил Эйдена жить в Мелстон -хаус. Именно потому, что лицо мальчика показалось ему смутно знакомым. «Да чтоб меня!» — повторил Эндрю. «Именно это и прикажете передать, сэр!» — уточнил с порога Пак. «Нет, не совсем», — проговорил Эндрю. «Передайте своему господину, что я крайне признателен ему за разъяснение обоих обстоятельств». Пак был явно разочарован. «Очень хорошо!» Сказал он и растворился в воздухе. Эндрю перечитал письмо и задумался: говорить Эйдена или не стоит? Надо посоветоваться со Стейси.